Глава 3. Последний бой за проект. Малевская подошла к длинному белому столу. Он уставлен многочисленными стеклянными банками с образцами раздробленных, превращенных в порошок горных пород. В каждой банке образец покрыт тонкой и твердой коркой. Малевская ставит на нее небольшой особого устройства динамометр и испытывает сопротивляемость корки давлению. Показания динамометра Малевская заносит в тетрадь. Тишина в комнате подчеркивается шумом мотора, равномерно и глухо доносящегося откуда-то из-под пола и хлопаньем далеких дверей. Трудно представить себе, что эта комната лишь одна из многочисленных ячеек огромного научно-исследовательского института, что кругом, внизу, вверху, рядом, сотни людей в кабинетах, лабораториях, мастерских напрягают мысль и волю, Трудятся, комбинируют, исследуют тысячи веществ, явлений и законов. Малевская сосредоточенно работает. Время от времени она отрывается, встревоженно поднимает голову и прислушивается. Потом опять принимается за динамометр и тетрадь. Звонок телефона прозвучал в дальнем углу лаборатории. Малевская торопливо подбежала к аппарату. «Слушаю, Малевская. Это ты, Илья?» «Нет, еще не возвратился». «Да, сама жду, не дождусь. Звонка не было?» «Хорошо. До свидания». Послышались шаги за дверью. Малевская выпрямилась и застыла в ожидании. Вошел Брусков. Его уши разовели, а чисто выбритая голова блестела, как шар слоновой кости. «Здравствуй, Нина. Никаких известий?» «Нет». «Странно. Уже два часа. Пора бы как будто...» «Когда началось заседание?» «В восемь часов утра». Брусков сел в белое плетеное кресло у письменного стола и, положив на него локоть, закрыл ладонью глаза. «Что нового, Михаил?» «Пока все благополучно. Схема температурного препарата работает превосходно». Брусков открыл глаза и с оживлением продолжал. «Молодец, Никита! Его идея применения жидкого водорода великолепна. Я бился до одурения над проблемой создания в глубинах разницы температур между двумя спаями термопары. Я терял надежду, возмущался Никитой, втянувшим меня в эту проклятую проблему, проклинал себя, что поддался соблазну дружбы и очарованию загадки. И вот он только намекнул как-то вскользь, что, может быть, следует доставлять к одному спаю термопары концентрированный холод с поверхности земли. Эта мысль поразила меня. Я чуть с ума не сошел от восторга. Это гениальный человек. Это... «Я не спорю, не спорю», — улыбнулась Малевская, оставя динамометр на корку нового образца. «Если бы я была другого мнения, ты меня не видел бы здесь, в его лаборатории». «Не только ты, а Илья, а десятки других». Как странно, Нина, ведь факт существования в глубинах Земли неисчерпаемых запасов энергии давно известен, а к идее практического использования их относились как к идее фантастической». Но вот взялся за нее Никита, и у меня, у тебя, у Цетлина, у многих других глаза раскрылись. И фантастика становится сейчас такой реальной, такой ощутимой. Ты забываешь, Михаил, еще одно очень важное, по-моему, даже решающее обстоятельство. Какое? А то, что у нас в Союзе каждая здоровая идея быстро притворяется в действительность. Проект Никиты раскрывает такие волнующие перспективы, что все другое сразу перестало нас увлекать. Значит, и солнце, и ветер, и вода теперь окончательно дискредитированы? Ну, как сказать, лично я, вероятно, не вернусь к ветротехнике, но другие, они, вероятно, будут выжидать результатов нашей экспедиции. Такие люди, как Рощин или Виктор Семенов, даже в случае успеха нашей экспедиции, будут продолжать поиски новых видов энергии. И кто знает, разве есть пределы человеческой изобретательности? «Может быть, они в конце концов найдут простые и дешевые способы получения энергии от Солнца и океанов, и тогда применение их будет так же целесообразно, как использование нашей подземной теплоты». Они помолчали. Поднявшись и заглянув в тетрадь Малевской, Брусков спросил, «Чем ты сейчас занята?» «Проверяю действия различных минерализаторов на горные породы. Эти минерализаторы должны цементировать своды из размельченной горной породы, которые снаряд будет оставлять за собой по мере продвижения вглубь земли. Без этого тяжесть нарастающего столба размельченной породы в конце концов раздавила бы снаряд, из какого бы крепкого металла он ни был сделан. Но сейчас я ловлю себя на том, что моментами ничего не соображаю. «А каково там Никите? В комиссии я знаю немало противников его проекта, и он один должен выдерживать бой. Ну, он там не один сражается». «Кто сражается? Где сражается?» — послышалась скороговорка Цейтлина. Он с трудом протиснулся в дверь. «Безобразие! Это не дверь, а мышиная щель. Это мышеловка какая-то!» Усевшись на стул и широко расставив ноги, он вытирал с лица обильный пот. «Здравствуйте, ребята! Что слышно? Кончилось заседание!» «Нет еще Илюша!» — ответил Михаил, наблюдая за работой Малевской. Это безобразие. Столько времени мучить людей. Не зря говорят, что в комиссию нелегко попасть, а еще труднее выйти. Зато оттуда легко вылетают, Илюшенька. Не все, Михаил, не все. Смотря с каким багажом явишься. А у нашего Никиты он выйдет оттуда с высоко поднятой головой. «Я думаю», — ответил Брусков, «чего бы стоили все мы, если б дело обстояло иначе? Ты откуда, Илья?» Да, все оттуда. Из ними. Третью неделю бьемся над подвижным соединением секций снаряда. Никита хочет придать ему некоторую гибкость, чтобы не быть прикованным к вертикали. Таким образом, снаряд получит способность к маневрированию. Ну и что же? Приходится вносить кое-какие изменения в первоначальный проект. Гибкость вершины снаряда в проекте разработана очень хорошо. Эту часть мы не тронем а вот способ сочленения и размер секций в теле снаряда придется несколько изменить. Никита уже согласился. Да что-то у нас не клеится с моделью. Архимедов винт, который должен вращаться вокруг тела снаряда и переносить кверху раздробленные буровой коронкой и ножами горные породы, тоже нелегко заставить работать. Правда, на модели в небольших кривизнах он уже работает. Но пройдет еще не меньше месяца, пока мы добьемся полного решения задачи». Опять раздался телефонный звонок. Брусков бросился к аппарату. Но, как это ни странно, тяжеловесный Цейтлин опередил его и перехватил трубку. «Слушаю, Цейтлин, да. А Андрей Иванович...» «Что? О Марееве? «Ничего...» «Неужели?» «Говорите, голубчик, умоляю вас, говорите». «Что он вам сообщил?» Малевская и Брусков жадно ловили невнятные звуки, доносившиеся из трубки. Одну минуточку, Андрей Иванович. Здесь Малевская и Брусков. Андрей Иванович говорит, что ему сейчас звонил секретарь комиссии, его приятель, и передавал ход заседания. Продолжайте, Андрей Иванович. Да. Да. Ага. Два часа длился доклад Никиты. Вот здорово. Ага. Так. С успехом. Так. Так. Кто? Рощин выступал против из Института гелиоэнергетики. А, так, так, час говорил. Технические эксперты одобряют. Молодцы. Что? Вы слышите? Еще восемь ораторов, заключительное слово Никиты и председателя комиссии. Голосование резолюций. Бедный Никитушка, ну и дела. Цейдлин опустился в заскрипевшее под ним кресло. Все молчали. Малевская несколько раз пробовала начать работу и снова бросала. Брусков сосредоточенно ходил по комнате. Все трое думали об одном и том же. Ожидание становилось невыносимым. Наконец раздался осторожный стук в дверь. «Войдите», — громко сказала Малевская. На пороге показалась спокойная, корректная фигура Андрея Ивановича Потапова. Он аккуратно закрыл за собой дверь. «Здравствуйте, друзья мои», – неторопливо говорил он. «Неужели Никита Евсеевич еще не пришел? Мне полчаса назад звонил секретарь комиссии, что заседание кончается. Я и поспешил сюда». «Как? Значит, уже? Где же он?» «Он, может быть, и не знает, где мы?» «Я это предусмотрел», – сказал Андрей Иванович. «Я просил секретаря передать Никите Евсеевичу, что мы все будем его ждать в лаборатории у Нины Алексеевны». Он обязательно сюда придет. Да вот и он». Мареев вошел оживленный, счастливый. За прошедшие полгода складки на переносице и у ноздрей стали глубже и резче, взгляд еще тверже и острее. Было в его лице что-то властное, заставлявшее прислушиваться ко всему, что он скажет. Но улыбка по-прежнему как-то внезапно преображала это смуглое, худощавое лицо, придавая ему неожиданную теплоту и мягкость. «Ну, вот и я!» – весело воскликнул он, бросая тяжёлый портфель в кресло. «Здравствуйте, друзья!» Его встретили радостными восклицаниями. «Никитушка!» – говорил, захлебываясь Цейтлин. «Ну как, можно поздравить?» «Поздравляю, поздравляю!» «Правда, Никита? Победа?» – нетерпеливо спрашивал Брусков. «Ну, конечно, победа. Самая лучшая, самая симпатичная резолюция. Но какой бой, товарищи, какой бой! Сражение титанов!» «Да садись же, Никита, отдохни немного», — говорила Малевская, отстраняя Цейтлине и Брускова. «Ну отойдите же, дайте ему отдышаться». «Да я нисколько не устал, Нина. Клянусь Плутоном, моим теперешним покровителем». «Рассказывай, Никита, скорее», — нетерпеливо сказал Брусков. «Споров было много?» О, возражали много и яростно, но ничего у них не вышло. Проект получил одобрение, и значит, друзья, будем готовиться к экспедиции? Да, теперь успех зависит только от нас.